Гитлер вопросительно взглянул на секретаря. Вы успеваете, фрау Христиан? Спасибо. Продолжайте. Пройдут столетия, но и тогда из руин наших городов и монументов возродится ненависть тем, кого мы должны благодарить за все случившееся: международное еврейство и его пособники. Потом Гитлер заклеймил. Геринга и Гиммлера, ведших секретные переговоры с американцами, назначил новое правительство во главе с адмиралом Деницем, закончив диктовать, устало вытер с лба Вот и все. Вечером, уединившись с девой, слушал пластинки с записью Сангейзера. После этого фюрер приказал усыпить любимую овчарку Блонди. Он еле слышно произнёс: «Ах, Блонди, Блонди, ты меньше всех заслужила, как Прости нам всем, Наступил последний день Тюрера, 30 апреля. Два часа 30 минут ночи он вышел в один из отсеков бункера. Здесь выстроились его сотрудники и соратники. Пройдя вдоль строя, Бюрер каждому пожал руку и Видит Бог, я хотел сделать Германию счастливой. Однако нас предали, аристократы и генералы. Они хуже евреев, гораздо хуже. Ибо евреи желают блага исключительно своему народу, а наши аристократы и генералы ненавидят германа. Они предали род. Гитлер опустил голову, вдруг опять резко. Но в том, что произошло, повинны и мы сами. Повинна наша извечная жалость, преступная гуманность. Мы были сильны и благородны. Это рождало благодушие и ослабляло волю власти. Теперь. Нашим детям и внукам предстоит совершить тот подвиг, который не совершили мы. Придет день, и Германия, Великая Германия, будет владеть не только земным пространством, она свое господство распространит и на Вселенную. Запомните и завещайте потом. Хорошая война священна. Мужество, преданность и война – Создали больше великих вещей чем любовь к христиану. Хайль. Хайль. Двадцать сердец бились в одном ритме, прекрасным сердцем Кюрера. И ему, как прежде, было предано каждое из них. Хайль и После Спустя двенадцать часов он в последний раз пришел в столовую. посидел за столом с справу юнге диетической поварихой фрейлен манциази возле гитлера была ева ева обняла каждую из дам дюрер пожал им руки. прощайте друзья храни вас господь гитлер попрощался также с борманом и адъютантом гуна юша еще раз приказываю строго сказал гитлер свяжитесь с кемпкой Пусть найдет необходимое количество горючего. Адъютант щелкал каблуками. Так точно, мой фюрер. Земля писалась от мощных взрывов. Русская артиллерия превращала правительственный квартал в каменное кладбище. Борман сделал еще одну последнюю попытку. Мой фюрер, у меня есть надежный коридор. «Мы можем бежать!» Гитлер спокойно и с достоинством возражал. «Когда гибнет империя, фюрер не имеет права на жизнь». Обняв за хрупкие плечи жену, он направился в свой рабочий кабинет. Ева на ходу повернула лицо к Борману и извительно уронила. «Вы, Мартин, спасете, я не сомневаюсь». Гитлер умиротворяюще произнес: «Не надо стой, Это теперь три». И склонившись к Еве, Бюрер нежно сказал: «Мы навсегда влюблены». И добавил: «В моих ушах звучит Тангейзер, пор Пилигримов. Очень хорошо». Ева, знаешь, о чем я жалею? Что мы совсем немного не дожили. До юбилея этой прекрасной оперы. Я мечтал 19 октября этого года сидеть с тобой в ложе Дрезденской оперы. Ведь именно там, ровно сто лет назад, великий Вагнер дирижировал во время премьера. Как ты много знаешь, — посвятилась в тело. Ее лицо светилось спокойной радостью. Она нечаянно назвала мужа на «ты» впервые. и последний единственный раз. И вдруг в нем проснулось мучительное чувство жалости к себе, Такому умному, умеющему предвидеть будущее, особенно необыкновенному, уже с ранних детских лет он ощущал эту необыкновенность, и это предчувствие его не обмануло. Счастливая игра природы создала его в свой праздничный час. Он доблестно и честно служил своему звуками. Что же такое конец? Жалко себя, гениально. Но куда ужаснее, что, подобно заботливому крестьянину, он не успел очистить свое поле от плевел, землю от дегенератов-коммунистов, цыган, жидов, демократов и прочих слов.